Глава 67. Типетикл. 16 сентября 2011 года. Хлопнула дверь. София открыла глаза и перевернулась на другой бок. Сквозняк взмахнул белой занавеской, точно флагом. Густой туман светился мягким перламутром, и хоть небо из-за него совсем не было видно, день обещал солнце. «Доброе утро». Она посмотрела через плечо. Доброе. Я слышала, как хлопнула дверь. Сэм улыбнулся. Его тёмные глаза сияли. «Это Бекка. Она каждое утро выходит на пробежку. Спрячь подальше всё стекло. Она не обрадуется, если увидит, что я здесь. Я с ней поговорю, когда она вернётся». Сэм придвинул Софи к себе поближе и обвил её руками и ногами. «Надеюсь, тебе никуда не надо бежать сегодня?» «Не надо. Думаю, я вообще спрячусь у тебя на весь день». После вчерашнего голосования мне никто слова не сказал. Ни один человек. Сэм легонько прикоснулся губами к её шее, затылку, плечам. «И хорошо, принцесса Грейс. Я буду только за, если ты останешься здесь на весь день». Софи закинула руку назад и провела ею по волосам Сэма. «Иди сюда, я хочу видеть тебя». Он перекатился и лёг на неё сверху. «Я тебя не раздавлю?» «Ещё как раздавишь». Сэм привстал на локтях и внимательно посмотрел в лицо Софи. «У тебя глаза цвета моря в штурм, такие же, как у Уинни». Улыбка сползла с губ Софи. «Моя божественно прекрасная кузина. Неужели я нравлюсь ему только потому, что похоже на Уинни?» Софи выползла из-под него, извиваясь. «Слушай, Сэм, мне правда надо идти. Я должна отправить отчёт Ричарду, пока у них не началась встреча. Он постоянно мне о нём напоминает, и ему очень не понравится то, что я напишу». «Погоди, ты же только что сказала, что хочешь спрятаться у меня на весь день». «Сказала». Софи натянула футболку. «Это просто обычная утренняя болтовня». Сэм рассмеялся. «А что, люди всё ещё так говорят? Болтовня». Она застегнула джинсы. «Я так говорю» и, посмотрев на часы, воскликнула. «Боже, уже девять, встреча консорциума в два по Нью-Йорку». Сэм взял её за запястье и мягко прикрыл часы ладонью. «Погоди, сядь, пожалуйста». Софи недовольно опустилась на кровать. «Что?» «У тебя ещё полно времени, мы же на полтора часа опережаем Нью-Йорк, забыла?» Он провёл пальцем по её ладони. Софи сглотнула, пытаясь унять волну возбуждения. «Это ты из-за Уинни?» Софи выдохнула. «Он что, читает мои мысли?» «Я не Уинни, Сэм». «Я никогда не говорил этого». Он продолжал медленно водить пальцем по её ладони. «Ты только что сказал, что у меня такие же глаза, как у Уинни». «Но так и есть, и как у Элли, и как у Бекки». «Но я не Уинни. Поверь мне, я это знаю. Ты, Софи, и ты...» Он усмехнулся. «И ты невозможно. Она попыталась забрать у него руку, но он крепко держал её. «Я невозможно. А ты? Сидишь тут, байкер чёртов, в этой глуши. У тебя был успешный бизнес в Бостоне. Что вообще ты тут делаешь?» «Я тут живу, и мне тут нравится». Он внезапно схватил ртом её палец. «О, боже!» — простонала София и прикрыла глаза. «Оставайся здесь сколько захочешь. Ноут вот я настроил, камин растопил». София села на скамейку. «Точно?» «А ты уверен, что не спишь с врагом?» «Не то, чтобы история не знала таких примеров, но землю я всё равно не продам, даже если ты опять будешь вытворять в постели то же, что сегодня ночью». «Сэм!» Он едва успел пригнуться от летящей ему в голову тигра, сделал несколько быстрых глотков из кружки с надписью «Лучший в мире папа» и поставил её на кухонный стол. Мишка неуклюже подошёл к нему. «Я куплю что-нибудь на ужин, а ты попробуй оторвать Бекку от Тоби, чтобы она сегодня побыла с нами. Я предупрежу Элли, что ты останешься здесь». «Нет, у тёти Элли сегодня день рождения, и Флори устраивает для неё вечеринку-сюрприз. Забыл?» «Хотя...» — Софи уронила голову на руки. «Наверное, мне не стоит идти туда. Меня все здесь ненавидят». «Но это как раз не причина не идти на день рождения любимой тёти». Софи вскинула голову. «Значит, ты согласен со мной?» Сэм пожал плечами. «Иногда я вынужден с тобой соглашаться. Причём не тогда, когда я хочу этого. Я зайду за тобой, — ухмыльнулся Сэм, — и мы придём туда вместе. Им будет о чём поговорить». Он сдернул с вешалки джинсовую куртку. «Всё-таки я должна прийти пораньше, чтобы переодеться и привести себя в порядок, так что там и увидимся». Он развернулся, подошёл к ней и поцеловал в губы. «Ты и так прекрасно выглядишь». София улыбнулась. «А, кстати, у тебя есть зарядка? У нас с тобой одинаковые айфоны. Мой совсем разрядился». «Конечно, поройся там в ящике у раковины». Она посмотрела, как он выходит из дома, как пёс, шагая за ним по пятам, как хлопает, закрываясь входная дверь. И улыбнулась. Софи потёрла голые руки и посильнее вжалась в диванные подушки. Дрова в камине, которую Сэм разжёг утром, уже прогорели и погасли. Но в воздухе ощутимо пахло гарью. Она поставила ноутбук на кофейный столик и прошла на кухню. Распахнула дверцы шкафа, проверила розетки и приборы. Всё было спокойно. Наверняка это просто ещё тянет дымком от прогоревших дров. Она подогрела в микроволновке кофе и вернулась в гостиную. Взяла со столика семейный портрет. Малышка Бекка, Сэм и Уинни. Стройная, белокурая Уинни. Совсем не похожая на Софи, невысокую, с каштановыми, как у отца, волосами. Только глаза, Бёрджисов. Мать говорила, это единственное по-настоящему красивое в тебе Софи. В остальном же ты совершенно заурядна, но одной красоты мало. Посмотри на свою тётку. Где она со своей красотой? Сколько горя принесла твоему дедушке?» Софи откинулась на диван, положила ноутбук на колени и перечитала письмо. Утром она уже написала Ричарду, что местные жители единодушно проголосовали против продажи дома и земельного участка, но он и не думал отступать. И консорциум, по его словам, полон решимости проехаться танком по местным. Пока никто не отказывался от сумм с несколькими нулями, особенно если добавить ещё парочку. «У всего есть своя цена», — добавил он. «У всего». Она взглянула на часы, которые показывали ей время в Нью-Йорке, 13.55. Ровно к встрече Ричарда с консорциумом в два пополудни. Он явно сейчас мечется по своему кабинету, как стервятник над добычей, и проклинает Софии последними словами за то, что задерживается с отчётом. Но она и не думала спешить. Не та ситуация, особенно с учётом того, что дело касается напрямую Элли и Сэма. София вздохнула и нажала кнопку «Отправить».